Среди версий земного происхождения наиболее популярна гипотеза Атлантиды, материка, на котором обитала некая цивилизация, достигшая высокого уровня развития, но погибшая в ходе катаклизма, чаще всего соотносимого со всемирным потопом. Среди версий земного происхождения наиболее популярна гипотеза Атлантиды.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 Согласно этой версии, человеческие цивилизации испытывают как довольно высокие взлеты в своем развитии, так и падение до практически первобытного состояния. И это происходило в истории планеты неоднократно, с некоторой периодичностью. Чаще всего такие цивилизации соотносят с названиями материков, которые будто бы также погибли в ходе неких катастроф. Му. Лемурия, Гиперборея, Пацифида и тому подобное. Довольно экзотическим вариантом является версия также земного происхождения древних строителей, но связанная с перемещением во времени. Согласно этой гипотезе, мы имеем дело вовсе не с древней цивилизацией, а с нашей же цивилизацией, представители которой из далекого будущего могли перемещаться в глубокое прошлое и оставили нам следы таких путешествий в виде мегалитических сооружений. Вторая группа версий внеземного происхождения имеет всего два варианта. Вариант первый сводится к тому, что мы имеем дело со следами так называемого палеовизита, то есть со свидетельствами посещения Земли в древние времена представителями инопланетной цивилизации. Родина которая находится на некой планете в нашей Вселенной. Второй же вариант не ограничивается лишь нашей Вселенной и допускает существование неких параллельных миров, один из которых будто бы и является родиной тех, кто посещал нашу планету в далеком прошлом. Как видим, выбор не богат. И можно попробовать разобраться с аргументами за и против для всех этих вариантов. Версия Атлантиды появилась с легкой руки Платона и насчитывает уже почти две с половиной тысячи лет. Согласно этой версии, в исходном ее варианте, представленном в диалогах Платона, Тимей и Критий, в давние времена на некоем материке в Атлантическом океане существовала достаточно высокоразвитая цивилизация, которая оказывала... сильнейшее влияние на весь известный древним грекам мир. Эта цивилизация якобы погибла вместе с материком, опустившимся в ходе каких-то катастрофических событий в пучину океана. Благодаря тому, что наша культура развивалась преимущественно на основе греко-римской традиции и под сильнейшим влиянием трудов мыслителей времен Древней Греции, версия Атлантиды получила Очень широкое распространение, однако если абстрагироваться от большой популярности этой гипотезы посмотреть на нее с холодно-беспристрастных аналитических позиций, то в ней обнаруживается целый ряд весьма серьезных изъянов. Сторонники версии Атлантиды утверждают, что Платон составлял описание этого материка и жизни на нем на основе более древних источников, творческие их переработав. Но насколько сильно сказалось на содержании эта творческая переработка? Что Платон взял из других источников? Что добавил от себя? Что соответствует реальным событиям далекого прошлого? А что является лишь выдумкой? Ведь не надо забывать, что во времена Древней Греции уже фактически складывался такой жанр, который мы сейчас бы отнесли к научной фантастике или даже просто фантастике. Прежде всего... версия атлантиды появилась только у платона собственно даже само название атлантида пошло именно от него до платона ничего подобного нигде не упоминается ни в одном древнем предании или легенде да есть предание катастрофических событиях соотносимых с событиями времен всемирного потопа есть целый пласт легенд самых разных народов О переселении их предков каких-то других земель. есть упоминание о неких богах, прибывших из-за моря. Однако, если ориентироваться не на современные книги и публикации некоторых авторов, а на первоисточники, то в древних легендах и преданиях нет совершенно никаких упоминаний о гибели какого-то целого материка. Все утверждения о том, что в древних легендах якобы есть упоминания о каком-то погибшем материке с высокоразвитой цивилизацией, являются на самом деле лишь вольными трактовками довольно позднего времени. В подавляющем большинстве случаев трактовки 19-20 веков, то есть по сути додумками наших современников. Да простят мне эту правду приверженцы столь модной ныне версии Атлантиды, Но дело обстоит именно так. Но что для нас гораздо более важно, цивилизация Атлантов у Платона по уровню развития мало чем отличается от греческой цивилизации времен самого Платона. В описании Атлантиды нет совершенно никаких упоминаний о высоких технологиях. А завоевательным устремлением Атлантов умудряются успешно противостоять даже предки греков с обычными копьями, прощами и мечами. Ясно, что платоновская Атлантида не имеет ничего общего с той весьма высокоразвитой в техническом отношении цивилизации богов, следы которой остались на земле. Другая расширенная версия, версия цикличного развития, в которой цивилизация атлантов является лишь последней из несколько погибающих в разное время земных цивилизаций, Уже лишена этого недостатка. Сторонники этой версии полагают, что атланты даже превосходили современное человечество. Однако надо учитывать, что этот вариант является уже весьма более поздней переработкой платоновской версии и появился лишь в конце 19-го начале 20 века. Широкую популярность этот вариант приобрел с подачей Блаватской – которая изложила его в своих трудах, адаптировав под современный ей уровень развития человечества. В дальнейшем же, с развитием нашей цивилизации, вариант продолжал модифицироваться, поднимая представление об атлантах на всё более и более высокий уровень в прямой зависимости от развития нашей науки и техники. Такая непрерывная модификация уже зарождает серьёзные подозрения в том, что мы имеем дело вовсе не постепенно, совершенствующимся объяснением древних артефактов, дошедших до наших дней, а лишь с простой подгонкой теории, подменяющейся представления ее потребителей. Но подозрения подозрениями, а может тут все-таки есть смысл разобраться более детально. Есть в этом варианте действительно рациональное зерно, или вся теория является голой выдумкой, оторванной от реальности? Прежде всего необходимо отметить, что решая вроде бы проблему платоновской версии, связанную с уровнем развития цивилизации, версия циклического развития человечества остается несогласованной с древними легендами и преданиями, в которых нет никаких упоминаний о каких-либо погибающих материках. Более того, отсутствие таких упоминаний становится тем более странным, что в теории Блаватской и других более поздних ее последователей речь идет уже вовсе не об одном, а о нескольких материках. И вероятность сохранения воспоминаний о пропавшем континенте должна, по идее, серьезно увеличиться. Но что еще более странно и показательно, опять-таки, ни в одном из древних мифов в которых упоминается какая-то далекая прородина покинутая предками вследствие каких-то причин, нет абсолютно никаких утверждений о том, что эти самые предки обладали высочайшим уровнем развития. Если речь идет о колоссальных возможностях и способностях неких богов, то это именно боги, а вовсе не предки. Впрочем, против версии пропавших материков оказываются не только показания очевидцев, то есть древние легенды и предания наших предков, но и объективные данные. Начнем с того, что термин материк или континент предполагает не просто какой-то участок суши, находящийся выше уровня мирового океана. Различие между материком и дном океана гораздо шире, и оно неразрывно связано с различием между материковыми и океаническими плитами в составе земной коры. Все современные континенты представляют из себя части материковых плит, у которых ниже уровня моря находятся лишь окраинные области. Дно океанов же покоится на океанических плитах, которые значительно отличаются от плит материковых. Во-первых, материковые плиты существенно в несколько раз толще океанических плит. Во-вторых, они гораздо старше, насчитывают миллиарды лет. В то время как океанических плит возрастом более 250 миллионов лет на нашей планете нет. И в-третьих, материковые плиты отличаются от океанических по своему химическому составу и соответственно по плотности. А плотность, равно как и толщина тектонических плит является вполне измеряемой величиной. Собственно, именно плотность определяется по скорости прохождения сейсмических волн в ходе исследований недр нашей планеты. Во второй половине 20 века были проведены широкомасштабные исследования океанического дна. В результате составлены тектонические карты с указанием возраста различных участков океанических плит. Эти карты вполне доступны, они есть в библиотеке, есть в интернете, и на них нет абсолютно никаких признаков материковых плит, которые располагались бы в современном океане, и которые могли бы быть хотя бы претендентами на звание погибших континентов типа Атлантиды, Му, Лемурии, Пацифиды и тому подобное. И несколько больше перспектив у модной ныне гипербореи. Дело в том, что в Северном Ледовитом океане есть большие участки материковых плит ниже уровня моря. Но это окраины Евразийской и Североамериканской тектонических плит, а вовсе не отдельный материк. И геологи не обнаруживают тут абсолютно никаких признаков каких-то глобальных вертикальных перемещений земной коры. Более того... Это только сейчас Гиперборею пытаются искать где-то в районе Северного Ледовитого океана. Между тем, сам термин появился опять-таки у древних греков. А греки соотносили Гиперборею с территорией, которая находилась севернее вполне конкретной горы, на самой территории самой Греции. Дувший оттуда северный ветер назывался Бореем, что и породило термин Гиперборея. Так что если следовать строго исходному определению, Гиперборея это вообще просто Европа, которая вовсе не является каким-то погибшим материком. Таким образом, если и говорить о каком-то участке суши, оказавшемся под водой, то ни о материке, ни о континенте в полном смысле этих слов речи быть не может. не для этого каких-то геологических предпосылок. Но почему обязательно должен быть материк или континент? Почему бы не обойтись просто большим участком суши? Пусть даже и таким, который находился бы на участке какой-то океанической тектонической плиты. Тем более, что реальный претендент на эту роль действительно есть. Я имею в виду тот участок морского дна, который называется Багамской банкой. И который расположен на территории Атлантического океана... юго-восточнее американской Флориды и севернее Кубы. Здесь на довольно большой территории глубина составляет не более всего нескольких десятков метров. А если учесть, что за последний десяток с небольшим тысяч лет, прошедших после событий Всемирного потопа, повышение уровня Мирового океана составило порядка 100-150 метров, то Багамская банка ранее была сушей. Правда, получится не отдельный материк, а несколько крупных островов, но все-таки. Чем это не Платоновская Атлантида? Более того, именно здесь еще в 60-х годах 20 -го века найдено под водой такое сооружение, как дорога Бимини возле одноименного острова, которое многими признается искусственным сооружением. А в 2003 году Супруги Грег и Лора Литл, которые возглавляют один из исследовательских отделов фонда Эдгара Кейси на севере острова Андрос, входящего в группу Богамских островов, обнаружили огромную каменную структуру. Она как будто являлась продолжением этого острова, но уже под водой. Супруги Литл высказали предположение, что это было нечто типа портового сооружения. Структура получила условное название «Платформа Андрос». Исследования этого региона активно продолжаются. И не исключено, что в ближайшие годы здесь будут найдены еще какие-либо каменные сооружения под водой. Тем более, что периодически то тут, то там появляются сообщения об обнаружении на дне в зоне богамской банки различных руин каких-то мегалитических конструкций. К сожалению, подавляющее количество этих сообщений относится к случайным любительским погружениям дайверов. Либо к столь же случайным наблюдениям пилотов самолетов, пролетавших в этом районе на небольшой высоте. А подтвердить эти сообщения пока не удается. Что в общем-то не мудрено, поскольку исследования тут затруднены множеством факторов. Довольно часто вода бывает мутной, есть зоны сильных течений, акулы... периодические тайфуны и так далее и тому подобное. Имеют ли обнаруженные сооружения и те, что предстоит еще найти на Багамской банке, отношение к той самой неизвестной, высокоразвитой цивилизации? Не исключено. Но доказывают ли эти находки земное происхождение этой цивилизации? Вовсе нет. Эти сооружения могут быть с таким же успехом, делом рук древней цивилизации, имевшей вовсе не земное, а инопланетное происхождение. Версия высокоразвитой земной цивилизации, погибшей в ходе некого катаклизма, обнаруживает целый ряд весьма серьезных противоречий и с реальными артефактами. И как это не покажется странным, эти противоречия возникают именно из-за высочайшего уровня развития тех, кто оставил на Земле эти самые артефакты. Представляется достаточно очевидным, что цивилизация, которая обладала технологиями, инструментами, позволявшими легко разрезать горы из гранита и базальта, перемещать на сотни и тысячи километров блоки в 100 тонн весом и более, перерабатывать миллионы тонн камня и строить из него те мегалитические сооружения, которые мы видим и сейчас, вряд ли будет ограничивать себя единственным континентом. И уж тем более вряд ли будет сидеть на том небольшом клочке земли, которому соответствует территория современной Багамской банки. Такая цивилизация неизбежно будет осваивать все сколь-нибудь пригодные для жизни континенты. К этому выводу приводит обычная здравая логика. И это вполне подтверждается многочисленными сооружениями на самых разных континентах, в разных странах. От Перу и Боливии в западном полушарии, до Египта и Ливанского Баальбека в восточном. Ну а раз так, то с гибелью некого гипотетического континента, и уж тем более с затоплением всего лишь Багамской банки, такая цивилизация вовсе не погибнет. Более того... Не должна она была погибнуть и в ходе всемирного потопа, при котором, как указывалось ранее, значительные участки суши все-таки оставались. Хотя бы на территории того же современного Ирана или в Перу, где часть сооружений сохранилась в целости, несмотря на свое явное допотопное происхождение. Впрочем, и этот вывод также подтверждается реальными фактами. Например, знаменитый Баальбек в Ливане Согласно древним легендам и преданиям, является допотопным сооружением, которое ремонтировалось уже после потопа. Трудно однозначно сказать, является ли это сооружение действительно допотопным, но следы древнего ремонта на нем явственно прослеживаются. Более того, именно такого ремонта, который предполагает опять-таки наличие развитых технологий. То есть кто-то из представителей древней высокоразвитой цивилизации все-таки был тут после потопа. И уже заведомо после потопа возведены пирамиды и храмы на плато Гиза и многие другие мегалитические сооружения на территории современного Египта. А если представители высокоразвитой цивилизации смогли развернуть тут столь масштабное строительство, то о какой гибели цивилизации может тогда идти речь? К аналогичному выводу приводит и другое логическое соображение. Для того, чтобы достичь подобного высочайшего уровня технологий, который подразумевает и высочайший уровень научных и прикладных знаний, цивилизация должна пройти весьма немалый путь в своем развитии. Подобного невозможно достичь вдруг и в одночасье. Но помимо длительного эволюционного пути, цивилизация должна быть и достаточно многочисленной. Она не могла бы ограничиваться всего несколькими сотнями или тысячами человек. Тут речь явно должна идти как минимум о миллионах или десятках миллионов человек, ну или атлантов, если хотите. Во-первых, это опять-таки увеличивает необходимость расселения такой цивилизации, всем пригодным для этого континентом то есть автоматически увеличивает вероятность выживания в ходе всемирного потопа а во вторых это в корне противоречит показаниям очевидцев даже самый большой индийский пантеон богов по численности в тысячи раз меньше чем требуется цивилизации не только для того чтобы достичь высочайшего уровня развития но и чтобы называться цивилизацией вообще Шумерские же и египетские пантеоны обходятся несколькими десятками богов, а индейцы западного полушария вообще упоминают о них в штучном количестве. Далее, от любой цивилизации неизбежно остаётся мусор. Дело даже вовсе не в том, насколько гармонично по отношению к природе развивается цивилизация. Посмотрите вокруг себя хотя бы дома, хоть на работе, Сколько самых разнообразных вещей нас окружает. Даже если мы станем самыми фанатичными экологами и будем без следа утилизировать отслужившие свой срок вещи и предметы, то в момент катаклизма планетарного масштаба никто не побежит утилизировать все, что его окружает. Вместо этой экологии встанет банальная задача выжить любой ценой. И все вещи, предметы, которые существовали в момент катаклизма, превратятся в тот самый банальный мусор. Так где же этот мусор? Если была земная цивилизация атлантов, то почему этого мусора до сих пор нигде нет? Иногда приходится слышать ответ. Дескать, все это за время разложилось. Но не могло же разложиться абсолютно все. Находим же мы кости динозавров, которые жили не тысячи, а миллионы лет назад. Находим же мы останки даже с мягкими тканями от животных, мамонтов и так далее. Время так называемого ледникового периода, читай, до потопного. Почему же это осталось, а от мусора не осталось ничего? Более того, посмотрите опять-таки вокруг себя. Сколько насчитайте предметов из пластмассы, стекла, керамики. А ведь это все материалы, которые очень долго не разлагаются и не распадаются. Если покажется, что таких предметов вокруг вас мало, выйдите на железную дорогу или высоковольтную линию и посмотрите, на чем держатся провода. Вы увидите все то же стекло, керамику, для которых какой-то десяток-другой тысяч лет... просто мелочь так что мусор должен быть должен но его нет и наконец еще одно весьма весомое соображение на древних памятниках мы находим массу следов высокотехнологичных инструментов но не находим абсолютно никаких следов производства этих инструментов между тем любой инструмент не вечен В процессе эксплуатации он стачивается, снашивается, ломается. Его приходится заменять другим инструментом, который нужно где-то из чего-то как-то произвести. То есть, необходима целая производственная цепочка, начиная с добычи и создания соответствующих материалов и заканчивая финальной сборкой инструмента. А если учесть те масштабы, которые имела древнее мегалитическое строительство, то мы должны иметь мощнейшую развитую индустрию инструментов. Впрочем, не только их. Ведь никогда выгодная технология не используется только в единственном виде изделия. Ее применяют везде, где это выгодно. В самых разных отраслях и сферах жизни. Однако абсолютно никаких следов развитой промышленной индустрии, тем более того уровня, который соответствовал бы уровню развития обнаруживаемых технологий, До сих пор не нашли ни исследователи до нас, ни мы в своих экспедициях, хотя и объехали уже немало стран. Средов древней производственной базы на нашей планете нет.